Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Книга четвертая. Андре Нортон. Чародей колдовского мира. Перевод Александра Грузберга. Читает Александр Гаврилин. Глава 1 Историю нашего рождения рассказывают часто. Наша мать, леди Джеллит, та самая, которая отказалась от своего звания волшебницы, чтобы выйти замуж за чужеземного воина Саймона Трегарта, потребовала у силы которой служила неких даров для нас, рожденных в тяжких муках. Она назвала моего брата Килана воином, мою сестру Коттею волшебницей или той, что управляет силой, а для меня она попросила мудрости. Но так получилось, что моя мудрость состоит в знании, и что знаю я очень мало — хотя жажда учения всегда владела мной. Однако, несмотря на все свои усилия, я лишь прикоснулся к краешку сытного хлеба знаний, лишь отхлебнул от чаши истинной мудрости. Впрочем, может быть, знание собственных ограничений тоже есть своего рода мудрость. Вначале, когда мы были детьми, я не нуждался в товарищах, потому что мы, трое близнецов, В Эсткарпе рождение Трояне дотоле да было делом неслыханным, были едины духом. Килон создан для действий, Катея для чувств, а я, предположительно, для мысли. Мы хорошо ладили друг с другом, и наша взаимная привязанность была очень сильна, как будто нас соединяли узы не только духа, но и плоти. Потом пришел тот мрачный день, когда Катею у нас отобрали мудрые властительницы, которые правили страной, и на какое-то время мы ее потеряли. Но на войне человек отвлекается. Он способен забыть свои страхи и тревоги и жить от восхода до заката, от сумерек до рассвета. Так мы были вынуждены жить, ибо мы с Килланом оказались среди пограничников, тех, что образуют тонкую защитную линию между эскарпом и и мрачной угрозой Корстена. Удача изменила мне. Один единственный удар меча сделал меня бесполезным и превратил в калеку, каких оставляют после себя война. Но как неболезненно была рана, я приветствовал передышку, ибо благодаря ей смог вырвать сестру из рабства у волшебниц. Хотя правая рука у меня была искалечена, И жизнь воина для меня осталась в прошлом. Я с трудом дождался, пока раны чуть-чуть затянутся, и сразу отправился в Лормд. Ибо во время жизни в горах я наткнулся на любопытные обрывки знаний. Дело вот в чем. Мы в Эсткарпе давно знали, что к югу находится наш давний враг Корстен. На севере — Ализон, с нетерпением ожидающий нашего падения западные моря, Прибежище наших давних союзников, моряков-салкаров, которые бороздят волны и опустошают берега половины нашего мира. Однако никто не говорит о том, что лежит на востоке. Как будто мир кончается той горной цепью, которая хорошо видна в ясные дни. И я постепенно понял, что в сознании тех, с кем я служил, Есть нечто запрещающее думать об этом направлении. Для них Восток словно не существует. Даже для Исткарпа, настолько древнего, что ни один современный исследователь не может докопаться до его истоков, Лормд — нечто очень старое. Возможно, когда-то это был город, хотя не могу догадаться, с какой целью основали город в этой унылой местности. Теперь это лишь несколько заплесневевших зданий, окруженных руинами. Однако здесь хранятся давно забытые записи древней расы. Те, кто подобно кротам, роется в них, отбирая то, что нужно сохранить, сами делают этот выбор. И вполне возможно, что рядом, среди обрывков листов, таится нечто гораздо более «достойное сохранение». Здесь я искал ответ на загадку таинственного Востока, потому что мы с Килланом не отказались от надежды освободить коттею и восстановить наше трио, хотя окружающие могли думать по-иному. Но чтобы спастись от гнева Совета, нам было необходимо убежище, и тут нам, похоже, был способен помочь загадочный Восток. В Лормте два дела занимали меня долгие месяцы поиски среди рукописей и попытка снова стать воином, хотя теперь я вынужден был держать рукоять меча в левой руке. В сумрачном мире, в котором мы живем, когда солнце эсткар покраснеет на горизонте и погружается во мрак ночи, никто не может оставаться безоружным. Я узнал достаточно, чтобы убедиться. На востоке действительно находится наше спасение или, по крайней мере, возможность укрыться от гнева волшебниц. И еще я снова стал воином, до некоторой степени. И тут решение совета нанести решающий удар и покончить с Корстеном дало нам шанс. Пока колдуньи собирали силы, чтобы перемешать горы, как повар перемешивает похлебку, мы с Килланом снова встретились в нашем родном Эстфорде. В ночь смятения... Мы выехали вместе, чтобы освободить сестру из западни, которая так долго ее удерживала. А потом мы отправились на восток и нашли Эскор, разоренную землю, из которой давным-давно пришла древняя раса. В этой земле силы добра и зла высвободились, вырвались и принимали самые причудливые формы. Вместе и поодиночке мы сражались с этими силами. Килон, используя свой дар на пользу нам, оказался открытым для одной из этих сил, и хотя это стоило ему тяжелых испытаний и мучений, но одновременно привело нас к народу Зеленой Долины в их святилище. Эти люди не совсем нашей крови. Подобно нам, не только потомкам древней расы, но и наследникам качеств своего отца, пришедшего из другого пространства и времени, В них были следы древней расы. Но в целом они еще старше и родственны той земле, с которой у нас нет кровных связей. В Эскоре существует множество легенд о прошлом, и мы кое-какие из них слышали в детстве. Но потом Киллан попал под действие неведомой силы и вернулся через горы в Весткарп. В нем проснулась неодолимая тяга. У меня нет слов, чтобы правильно ее описать. Эта потребность передалась представителям древней расы Карстена как проклятие колдоров и превратила их в беспокойных бездомных странников. А когда Киллан вернулся к нам, они последовали за ним. Пришли не только воины, но и женщины, и дети, и прихватили с собой все, что могло помочь им основать свой дом в этой новой земле племя Зеленой долины под руководством своей госпожи Дахаун, той самой, что спасла Килона во время грозившей ему страшной опасности, и военачальника Эфутура помогло им пересечь горы и благополучно достичь долины. Все это я описал в своей хронике, и, возможно, повторяю уже знакомое, но мне поручено было добавить свои записи к тем, что начаты Киллоном. Это моя часть истории, и она стоит несколько в стороне от рассказа о Великой войне, хотя занимает свое место в нем, потому что помогла приблизить окончательную победу. Мои приключения начались в долине, в этом благодатном месте, где радуется сердце долгие годы живущие здесь оставляли символы и заклятия, которые делали долину свободной от всякого зла и люди могли жить здесь вольно я знал эти символы по своим занятиям в Лормте и считал их могучей защитой и хотя в долине царил мир мы не могли отдыхать потому что вокруг нас весь эскор пришел в смятение долгие годы эту землю разоряли войны такие же свирепые как те которые теперь опустошают нашу Родину на Западе. Здесь мужчины и женщины в погоне за знанием перешли границы благоразумия. Появились такие, которые искали власти ради власти, а за такими всегда идет тень темнее ночи. Произошел раскол, и часть древней расы отступила за горы, разрушив за собой все дороги и закрыв свое сознание для прошлого. Оставшиеся принялись воевать, используя силы ужасные и опустошающие. Некоторые такие, как «Зеленое племя», те, что продолжали жить по законам, ушли в дикую местность. К ним подтянулись другие, горстки людей доброй воли. Приходили и те, что были результатом ранних экспериментов с тайными знаниями, но не ставшие орудием зла. Однако их было слишком мало и они были слишком слабы, чтобы бросить вызов великим, которые упивались своей властью над недоступными для нашего понимания силами. Поэтому люди затаились и ждали, пока бури не утихнут. Некоторые из темных уничтожили друг друга в этих битвах, другие ушли через врата, которые они открыли, ушли в другие времена и пространства. Именно через такие врата мой отец проник в Эсткарп но их борьба оставила за собой гнезда древнего зла, оставила слуг покинутых и освободившихся, и неизвестно было, смогут ли великие вернуться, если захотят, или если их кто-нибудь призовет. Когда мы впервые оказались в Искаре, Катея воспользовалась своими волшебными знаниями, чтобы помочь нам, и при этом нарушила неустойчивое равновесие, которое так давно установилось здесь. Проснулись разные существа, земля исполнилась тревогами, и зеленый народ поверил, что мы на краю новой войны. Теперь нам нужно убегать, если мы не хотим превратиться в пыль под жерновами тьмы. И вот собрались сторонники света, чтобы можно было спланировать действия против зла. Этот совет созвал Эфутур, и вот все мы сидим здесь... Странная смесь живых существ, похожих и на людей, и на животных. От имени зеленого племени говорил Эфутур. Справа от него располагался один из рентанцев, которые могли при случае нести на спине человека и умели говорить. Это был предводитель отряда искусных воинов, и звали его Шапурн. На большом камне сидела ящерица в украшенной драгоценностями шкуре, которая пользовалась передними лапами как руками. Сейчас она когтями перебирала нить, на которую через различные промежутки были нашиты серебряные бусины, как напоминание пунктов обсуждения. За ящерицей сидел человек в шлеме. Я таких видел много раз. А справа и слева от него мужчина и женщина в богатых церемониальных одеждах. Это лорд Хервон, пришедший из крепости, которую Килан отыскал в горах, леди Крествита и главнокомандующий лорда годгар Затем Килан, Катея и Дахаун. На другом камне, словно компенсируя недостаток роста по сравнению с другими собравшимися, фланнан фарфар с человекоподобным покрытым перьями туловищем с распростертыми крыльями и когтистыми лапами. Фланнан находился здесь исключительно ради престижа, потому что его племени не хватает сосредоточенности, которая нужна в битвах, хотя из флананов получаются хорошие вестники. По другую сторону сидели вновь прибывшие. Еще одно птицеподобное существо, но с головой ящерицы, узкой, зубастой, покрытой красной чешуей, которая сверкала на солнце, контрастируя с серо-голубым оперением. Время от времени существо беспокойно расправляло крылья, поворачивая голову из стороны в сторону и оценивающе разглядывая собравшихся. Это был Вранг с высот, и Дахаун церемонно назвала его «Варлонг, бьющий крыльями». За этим необычным союзником снова люди, четверо. Еще до их прибытия нам сообщили, что это потомки древней расы, которые бежали в горы, сумели там выжить и создать небольшие островки безопасности. Предводителем их был высокий, смуглый мужчина с резкими чертами лица, выдающими его происхождение. Он казался совсем молодым, но внешность может быть обманчива, поскольку древние не проявляют никаких признаков старения, до самых последних недель перед смертью. Если, конечно, кто-нибудь из них доживал до старости, что в последние годы встречалось нечасто, у предводителя были прекрасные и вежливые манеры. И я его возненавидел. В прошлом мы, связанные друг с другом, никогда не выходили за пределы нашего товарищества. После того, как Катею оторвали от нас, Мы с Киллоном продолжали оставаться едины, но все же у нас были товарищи по оружию, которые нам нравились, и другие вызывавшие неприязнь. Но никогда в прошлом не испытывал я такого сильного чувства, как сейчас, разве лишь когда сразил Корстенского всадника. Тогда моя ненависть была направлена не на самого врага, а на то, что он представлял. В то время, как этого Дензила с высот я ненавидел всем сердцем, холодной ненавистью, причины которой не были ясны мне самому, я до того был поражен неожиданной заполнившей меня эмоцией, что когда Дахаун знакомила нас, я даже не сразу смог пробормотать приветственные слова. В тот момент мне показалось, что он понимает мои чувства, и это его забавляет так, как может забавлять поведение ребенка. Но ведь я не ребенок, и если потребуется, Динзил это вскоре обнаружит. Если потребуется. Неожиданно я понял, что не только ненависть сотрясает меня, когда я смотрю на это гладкое красивое лицо, но и дурное предчувствие. Словно в любое мгновение, этот повелитель высот способен неожиданно превратиться В нечто опасное для всех нас. Но разум мне твердил, что народ Зеленой долины приветствовал его по-дружески и считал его приезд удачей. Эти люди знают все опасности своей земли и, конечно, не раскрыли бы врата перед тем, на ком есть хоть след зла. Когда мы впервые пересекали поля и леса Эскора, Катей утверждала, что способна обнаруживать присутствие темного волшебства словно оно отвратительно пахнет. Но мое обоняние ничего не говорило о Дензиле. Тем не менее, стоило мне взглянуть на него, какой-то внутренний часовой во мне тут же настораживался. Дензил хорошо говорил на нашем совете, проявляя здравый смысл и прекрасное знание военного дела, сопровождавшие его лорды и войны, Время от времени делали замечания, которые свидетельствовали, что в прошлом динзил служил опорой своей страны. Эфутур принес карты, хитроумно начарченные на сухих листьях, причем прожилки и пятна на листьях служили границами и обозначениями. Мы передавали карты из рук в руки, а зеленые люди, воины с высоты и другие члены совета делали уместные замечания. Варлонг очень настойчиво предупреждал об опасности определенной линии холмов. Своим хриплым, почти недоступным для восприятия голосом, он рассказал о тех кругах стоячих камней, которые настолько опасны, что даже пролет над ними равносилен смерти. Мы отмечали на картах опасные места и знакомили всех с ними. Я разглаживал одну из карт, когда... Испытал странное ощущение. Мой взгляд притянула к себе правая рука. Я теперь редко вспоминала ране, потому что она перестала болеть, а с помощью упражнений я, насколько возможно, восстановил подвижность. Правая рука заставила меня отвести взгляд от серо-коричневой поверхности карты. Я взглянул на руку, потом удивленно поднял голову. Динзил. Он смотрел на мою руку. Смотрел и слегка улыбался. Но так, что краска бросилась мне в лицо. Я хотел отдернуть руку, спрятать ее за спиной. Но почему? Шрамы получены в честном сражении, их нечего стыдиться. Но я ощутил стыд только потому, что Динзил смотрел на мое увечье, как будто как будто это рана, какое-то уродство, которое следует скрывать от всего мира. Но вот наши взгляды встретились, и мне показалось, что он по-прежнему забавляется. Такое чувство испытывают некоторые люди, глядя на уродов. И он знал, что я это понял, но его веселье от этого только усилилось. «Я должен их предупредить», — лихорадочно подумал я, — килона Катею. Они должны разделить мои предчувствия и смутные подозрения относительно этого человека. Если бы мы остались наедине, я впустил бы их в свое сознание, чтобы они могли насторожиться. Насторожиться против чего? И почему? Эти вопросы у меня не было ответа. Я снова смотрел на карту и с вызывающим видом разглаживал ее двумя неподвижными пальцами. Меня охватил холодный смертоносный гнев. Наконец заговорил Эфутур. «Итак, решено. Мы призываем Кроганов и Тасов. Не слишком рассчитывай на них, милорд», — отозвался Дензил. «Да, пока они нейтральны. Но, возможно, такими и захотят оставаться». Я услышал нетерпеливое восклицание Дахаун. «Если они верят в нейтралитет, когда битва уже началась?» «Значит, они глупые». «С нашей точки зрения, возможно», — ответил Дензил. «Мы смотрим на одну сторону щитами, леди». Они, наверное, еще не посмотрели на другую. Но не захотят по чьей-то просьбе делать выбор. Мы на высотах имели дела с кроганами и знаем их. Если на них надавить, они отвечают ударом. Поэтому обратиться к ним нужно, но при этом не давить на них. Дайте им время собрать свой совет». И главное, не проявляйте гнев, если они не согласятся. Перед нами не короткая схватка, а длительная война. Те, кто не принимает в ней участие сначала, могут стать участниками в конце. Если мы хотим, чтобы они пошли за нашим рогом, надо дать им возможность самим сделать выбор». Я увидел, как и футуры остальные согласно закивали. Мы не могли возражать, потому что это их земля, и они это знали. Но я считал, что неразумно вести военные действия там, где есть не присоединившиеся ни к одной стороне, потому что они в любой момент могут стать врагами и ударить по нашему незащищенному флангу. — Мы посылаем меч предупреждения к Роганам, Тасам, заросшим мхом? — вопросительным тоном произнес и Футур. Дахаун смеялась. «Заросшим мхом, может быть, если сумеем их найти, но они слишком поглощены собой. Все те, на кого мы можем рассчитывать, собрались здесь. Это ты хочешь нам сказать, лорд Динзил?» Тот пожал плечами. «Кто я такой, чтобы ручаться за других, леди? Но благоразумно не обращаться к тем, с кем мы не имели дел в прошлом. Здесь очень многое переменилось». Возможно, не следует доверять даже старым друзьям. Да, я согласен, что армии, которым мы можем доверять, теперь собрались в этой вашей безопасной долине. Вернее, соберутся, когда мы созовем свои силы. Горы будут с вами. Что касается равнин, вам делать выбор». Я не решался среди собравшихся перейти к мысленному общению и с нетерпением ждал конца. Не представляем себе, какими способностями обладают другие, и я не стал призывать сестру и брата. Поэтому лишь гораздо позже смог поговорить с ними наедине. Вначале мне удалось пообщаться с килоном который отправился с Хервоном на поиски удобного лагеря для тех, кто прибудет из-за гор. Но до того я оказался рядом с Годгаром и разговорился с ним о пограничной войне. Мы обнаружили, что служили... В одном и том же районе этой горной местности, но в разное время. Я хорошо знал таких воинов. Они рождены для войны. Иногда в них есть искра предводителя. Но гораздо чаще они удовлетворяются тем, что идут за командиром, которого уважают. Это жесткое и неприступное ядро любой хорошей армии. И эти люди неловко чувствуют себя в мирное время. Возможно, подсознательно они ощущают, что, когда меч слишком долго остается в ножнах, исчезает смысл их жизни. Готгар ехал рядом со мной, он словно принюхивался, бросал взгляды по сторонам, как делает разведчик, готовый к любым неожиданностям войны. Хервон нашел понравившееся ему место и принялся разбивать палатки, хотя воздух в долине такой теплый, что вполне можно спать под открытым небом. Наконец я смог подойти к Килону и, избегая мысленного общения, поговорить с ним о Дензиле. Я говорил некоторое время, прежде чем заметил, как нахмурился Килон. Я замолчал и пристально посмотрел на него. Потом все-таки послал мысль. И обнаружил с удивлением, со смятением потому что вначале даже не смог понять, с чем столкнулся. Столкнулся впервые в жизни. Он отказывался мне поверить. Для меня это было настоящим потрясением. он считал, что я ищу тень в солнечный день, пытаюсь посеять смуту. «Нет, ты не прав», — последовал его мгновенный ответ, как только он воспринял мою мысль. «Но что ты имеешь против этого человека, помимо чувства?» Если он желает нам зла, как он мог миновать символы, охраняющие долину? Не думаю, чтобы сюда мог проникнуть кто-то, закутанный в великую тень. Как он ошибался? Но мы узнали об этом гораздо позже. Чем я мог доказать истинность своего предчувствия? Взглядом этого человека? Только это всего лишь ощущение, но именно такие ощущения здесь могут служить последней защитой. Килан кивнул, его изумление проходило. Однако я уже закрыл перед ним свое сознание. Я походил на ребенка, который доверчиво протянул руку к горящему углю, восхищаясь его блеском и не сознавая опасности. Теперь, ожегшись, я с новой подозрительностью всматривался в окружающий мир. «Я предупрежден», — заверил меня брат. Но я понимал, что он не считает мое предупреждение серьезным. Вечером устроили пир, хотя и не очень веселый, учитывая причину, которая собрала нас. Но на пиру придерживались всех правил и церемоний, возможно, потому что они создавали ощущение безопасности. Я не смог поговорить с котей, как мне хотелось. Слишком долго ждал потрясенный разговором с килоном Мне было тяжело смотреть, как она сидит рядом с Дензилом, и он улыбается ей. В ответ на его слова она тоже улыбалась или смеялась. «Ты всегда так молчалив, воин со строгим лицом». Я повернулся и увидел Дахаун, которая может менять внешность и казаться каждому прекрасной. Теперь она была черноволосой, с легкой розовой краской на щеках цвета слоновой кости, но при заходе солнца у нее были медно-золотые волосы и золотистая кожа. Каково это, — подумал я, — быть единой в таком множестве обличий?» «Ты мечтаешь, Кемок, — мудрая голова?» — насмешливо спросила она, когда я оторвался от своих мыслей. «Мысли мои не весело, леди». Дахаун сразу стал серьезной, опустила взгляд на чашу, которую держала в руках, слегка покачала ее и пурпурная жидкость плеснула о край чаши. «Не смотри сегодня в зеркало предсказаний, Кемок. Мне кажется, что в твоих мыслях не просто тень». «Это правда. Почему я сказал так? Никогда ни с кем не откровенничал. Все, что происходило со мной, знали только брат и сестра. Но так ли это и сейчас?» Я снова взглянул на сестру, которая смеялась с Дензилом. Потом на килона он оживленно разговаривал с Футуром и Хервоном, как бы соединяя их. «Ветвь, не держись за листья», — негромко сказала дахаун «Бывают времена, когда ветер отрывает листья и уносит их. Но на их месте вырастут новые. Я понял, о чем она говорит, и вспыхнул. Уже давно я знал, что они с Килланом понимают друг друга, и мне это не причиняло боли. Может прийти день, когда и Котея ступит на тропу, по которой пойдет за другим. Это я тоже принимал. У меня не вызывало негодования то, что Котея смеялась в этот вечер и была скорее простой девушкой, чем волшебницей и нашей сестрой. Мне не нравился лишь тот, с кем она смеялась. Кемок? Я снова взглянул на Дахаун и увидел, что она пристально смотрит на меня. «Кемок? В чем дело?» «Леди!» — я говорил с ней вслух, не пытаясь обратиться мысленно. «Следи за своими стенами. Я опасаюсь Дензила. Того, кем он может оказаться?» Она отхлебнула из чашки, по-прежнему через край, глядя на меня. «Буду следить, воин». Возможно, я неверно тебя поняла. Неревность терзает тебя. Тебе он не нравится по какой-то другой причине. По какой? Не знаю. Только чувствую. Дахаун опустила чашу. Чувство способно говорить яснее языка. Будь уверен, я буду следить. И ни одним способом. Благодарю тебя за это, леди. Негромко ответил я. Пусть предчувствия меньше тревожат тебя, сказала она, и удачи тебе справа, слева и за спиной. Но не впереди, я приветственно поднял свою чашу. Впереди у тебя меч, Кемок. Значит, Даха, он знала, что у меня в мыслях, и верила мне, но все же я с тревогой ждал утра ибо мне предстояло отправиться к Кроганам, один Зил не собирался оставить долину».